Глава 17. 39 часов 10 минут с начала эксперимента. Участники эксперимента собрались у входа в открывшийся коридор. «Я вас здесь подожду. Сергею Аркадьевичу не хотелось новых приключений. А как выберетесь, позовете подмогу. Лучше всем вместе идти». Голос Кати дрожал. «Вместе?» — скривился Платон. «Пока кто-то из вас еще кого-то не грохнет в этих катакомбах?» Рома оттолкнул его в сторону. «Так оставайся, хули!» Татьяна взялась за ручки кресла Сергея Аркадьевича. «Не волнуйтесь, я вас повезу». Все, кроме Платона, вышли в коридор. Старик перекрестился. Верующим он никогда не был, но был всецело готов принять помощь свыше. Платон смотрел, как группа скрылась в темноте. Ему стало не по себе. «Подождите!» Он торопливо включил фонарик в телефоне и поспешил за остальными. После Второй мировой в этом здании располагался штаб советской военной части. В 1852 году — лечебница для душевнобольных. Круг замкнулся. Старый кирпичный туннель уходил вдаль на десятки метров. В узком тесном проходе пахло сыростью. Андрей уверенно шел вперед, остальные не отставали тускло мерцали аварийные лампы. По обеим сторонам коридора располагались массивные проржавевшие двери с небольшими окошками, похожие на двери камеры заключения. Рома посветил через решетку: Железная кровать, вмонтированный в стену стол и облезлая штукатурка. — Как жутко. — Не хочу туда идти, — прошептала Катя. — Это просто заброшенные подвалы. Попытался успокоить то ли ее, то ли себя Андрей. «Держитесь вместе, не растягивайтесь!» Платон догнал остальных и пристроился за Катей. Нурлан отодвинул его от девушки, решил, что будет за ней присматривать. «Защитник херов!» — процедила Татьяна. Ее трясло, сердце билось, словно камень в стиральной машине, мучила жажда. «Срочно нужны таблетки!» Через несколько минут коридор уперся в решетку с большим амбарным замком. По другую сторону туннель поворачивал налево. Из-за угла по ту сторону решетки показалась небольшая фигура. Пятилетний мальчик, одетый в серую пижаму, подошел к стальным прутьям и выпустил в сторону участников несколько мыльных пузырей грифельного цвета. Свет от фонарика Сергея Аркадьевича прошелся по решетке, где всего секунду назад стоял мальчик темная неизвестность платон дернул замок на решетке справа от нее располагалось небольшое помещение с запертой дверью и таким же окошком как в камерах рома снял кофту обмотал руку растолкал всех и подошел к окну а ну животы втянули рома нервничал но старался этого не показывать ударил по стеклу разбил дотянулся до пыльного пульта на столе и стал наугад нажимать на все кнопки подряд. Зажегся свет, двери в камеры и помещения охраны автоматически открылись. Андрей осмотрел замок на решетке. Нужно найти ключ. Братья вошли в комнату охраны. Андрей осмотрел выдвижные ящики стола, взломал ключницу на стене, десятки одинаковых ключей от камер. Ни один из них не подходил к замку на решетке. Рома осмотрел шкафы. Журналы учета на немецком, пустые пыльные бутылки, выцветшие планы здания. Нужного ключа не было. Блядский корень! Рома швырнул пыльные журналы на пол. Пока Андрей и Рома искали ключ, остальные маялись в коридоре. Ждать было невыносимо. — Это что, тюрьма? Старик вдохнул из ингалятора. Или психбольница?» Нурлан заглянул в одну из камер. Похоже на палаты для буйных. Татьяну тошнило. Она облокотилась о стену и сползла вниз. Голова кружилась, внутренности вибрировали. Платон заметил ее состояние. Меньше всего ему нравилось кого-то спасать, каждый за себя. Но если он видел для себя выгоду, с готовностью протягивал руку страждущему. Платон достал из кармана бутылку воды, протянул Татьяне. Она никак не могла сфокусировать взгляд. Платон поднес бутылку к губам. Татьяна сделала несколько жадных глотков. Никогда в подвале с трупом не застревала, что ли? Татьяна глянула зло. «Засунь шуточки свои себе в жопу!» Поиски ключа потерпели фиаско. «Нет тут ни хрена!» Рома швырнул в стену старый деревянный ящик. Маленький огонёк надежды угасал. Андрей смотрел в стену, куда только что прилетел ящик. Провёл по поверхности рукой, постучал. Звук звонкий. Андрей подошёл к другой стене и постучал. Глухой звук. «Надо попытаться разбить». Андрей показал на стену, за которой располагался туннель. «А чем ломать-то?» — спросил Рома. «У нас ни говна, ни ложки». В спальнях мебель и Киевская. В ножках могут быть длинные саморезы, ими можно расковырять стену. Она, похожа, из дерева. Молодец, Андрюша, заявил Сергей Аркадьевич. Котелок у тебя хорошо варит.